Рядом с Брайаном она томилась по телу Робин, по ее искренности и щедрости. Самодовольство Брайана отталкивало ее, а рядом с Робин она томилась по изысканному вкусу Брайна, по всему, что у них было общего, и мечтала, чтобы Робин запала на ее классное платье из черного кашемира. — Вам-то проще, — завистью подумала она. — Вы дополняете друг друга. Крик прекратился. Робин сбежала с лестницы и, не оглядываясь, выскочила за дверь. Через несколько минут за ней последовал Брайан. Гнев Робин был понятен, и с ним Денис могла бы совладать. Но от Брайана она ждала хоть одного сочувственного слова. «Ты уволена!» — сказал он. От. Денис Три. Собака. Чипнет. Com. Кому? Экспруф, собака, гэдистфли, ком. Тема. В следующий раз постарайся. Рада была повидать тебя в субботу. Большое спасибо, что старался вернуться и выручить меня. С тех пор папа успел упасть с круизного корабля. Его вытащили из ледяной воды. Сломана рука, вывихнуто плечо. Отслоилась сетчатка. Кратковременная потеря памяти и, вероятно, легкий инсульт. Их с мамой на вертолете переправили в Нью-Брансуик. Меня уволили с лучшей работы в моей жизни. Мы с Гарри узнали о новой медицинской технологии. Уверена, ты согласишься, что эти методы ужасны точно из антиутопии. Но они помогают от Паркинсона и могут вылечить папу. Других новостей пока нет. Надеюсь, у тебя все в порядке где бы ты ни был. Джулия говорит, ты в Литве. И думает, я ей поверю. От exprof собака ком Кому? Deniz три собака ком Тема. Ответ на... В следующий раз постарайся. Деловые перспективы в Литве. Муж Джулии «Гитонос платит мне за создание рекламного сайта. Очень занятно и довольно прибыльно. Здесь по радио передают все твои любимые студенческие группы. Смитс, Нью-Ордер, Билли Айдл. Повеяло прошлым. На улице возле аэропорта старик застрелил из обреза лошадь. Я видел это собственными глазами, едва сойдя на землю Балтии. Добро пожаловать в Литву». Утром говорил с мамой. Выслушал всю историю. Принес извинения, так что не беспокойся по этому поводу. Сочувствую по поводу увольнения. Даже изумлен. Представить себе не могу, чтобы тебя уволили. Где работаешь сейчас? От denis3a.chipnet.com Кому? Экспруф.собака. Geddesfly.com Тема рождественские обязанности. Мама говорит, ты отказываешься приехать домой на Рождество. И думает, я в это поверю. Но я думаю, ты не мог сказать женщине, которая из-за несчастного случая только что лишилась главного для нее события года, которая ведет довольно путанную жизнь, прикованная к полуинвалиду, которая не проводила дома Рождество с тех времен, когда Дэн Квейл был вице-президентом, который живет мечтами о будущем, обожает Рождество, как нормальные люди секс, Который за последние три года видела тебя менее трех четвертей часа подряд, ты не мог сказать этой женщине, дескать, извини. Я застряну в Вильнюсе. В Вильнюсе? Мама, должно быть, неверно тебя поняла. Исправь это, пожалуйста. Раз уж ты спросил, нигде я не работаю. Помогаю малость в Марыскура, Сплю до двух часов дня. Если так пойдет дальше... Придется прибегнуть к терапии, которую ты так не одобряешь. Нужно же мне вернуть вкус к хождению по магазинам и прочим небесплатным потребительским удовольствиям. Последний раз, когда я слышала о Гитанисе Мизевичусе, он навесил Джулии фонари под обоими глазами. Впрочем, делов-то. От ex-proof точка ком Кому? «Денис 3. Собака. Чипнет. Ком. Тема. Ответ на рождественские обязанности. Я собираюсь приехать в сен -Джут. Как только заработаю немного денег. Может быть, уже к папиному дню рождения. Но Рождество — это кошмар. Хуже не бывает. Сама знаешь. Скажи маме, я приеду вскоре после Нового года». Мама уверяет, что Кэролайн с мальчиками приедет в Сен-Джут на Рождество. «Неужели в самом деле? Ради меня?» Не принимай психотропные средства. От denis 3 ком. Кому ком. Тема. Не пострадало ничего, кроме достоинства. Отличная попытка, но не пройдет. Ты должен приехать на Рождество. Я переговорила с Аксоном. Мы планируем организовать для папы полугодовой курс корректала сразу после Нового года. Они с мамой в это время поживут у меня, как удачно моя жизнь рухнула, и я вся к их услугам. Этот план не осуществится только в том случае, если медицинский персонал Аксона сочтет, что папина деменция не вызвана медикаментами. Ему и правда было не по себе в тот день в Нью-Йорке. Но по телефону он говорит более чем разумно. Не пострадало ничего, кроме достоинства и так далее. Даже гипс с руки сняли на неделю раньше. Итак, свой день рождения папа, скорее всего, проведет со мной в Филле, а также зиму и весну, поэтому на Рождество ты должен приехать в Сен-Джут и не спорь больше, просто приезжай. С волнением. Нет, с полной уверенностью. Жду подтверждения, что ты так и сделаешь. Постскриптум. Кэролайн, Аарон и Кэлип не приедут. Гарри привезет Джону, И в полдень двадцать пятого вылетит обратно в Филли. Пост, постскриптум. Не волнуйся, я сказала наркотикам нет. От exprov собака gadesfly .com кому Донецк 3 собака chipnet .com. Тема: ответ на не пострадала ничего кроме достоинства. Прошлой ночью я видел мужчину, которому шесть раз выстрелили в живот. Это сделал наемный убийца в клубе «Мусмерите». Нас это не касалось, но зрелище не Не понимая, почему от меня требуют явиться в сен к определенному дню. Если бы мама и папа были моими детьми, рожденными мной из ничего, без их на то согласия, я бы принял на себя ответственность. Эволюция наделила родителей всепоглощающим и неистребимым стремлением заботиться о благополучии детей. Но, как мне кажется, дети не имеют подобного долга перед родителями. Мне и сказать-то этим людям нечего, и не думаю, чтобы им хотелось выслушать то, что я могу сказать. Почему бы мне не навестить их, когда они переберутся в Филадельфию? Будет гораздо веселее, соберутся все девять членов семьи, а не только шесть. от Три, собака чипнет точка ком кому exprov собака точка ком тема Серьезная головомойка от твоей рассерженной сестрицы. Боже, хватит жалеть себя. Ради меня приезжай. Ради меня. И ради себя самого. Потому что, разумеется, очень круто и занятно наблюдать, как кому-то там стреляют в живот. Сразу чувствуешь себя взрослым. Но родителей у тебя всего-навсего двое, и... Если сейчас ты упустишь свой шанс побыть с ними, другого случая у тебя не будет. Да, признаю. Я разваливаюсь на куски. Тебе я расскажу, потому что кому-то надо рассказать, хотя ты-то никогда мне не говорил, за что выгнали тебя. Так вот, меня уволили за то, что я спала с женой босса.